МакМёрфи с Хардингом, девушка, я и мистер Тёрку остались, чтобы прикончить микстуру от кашля и подумать насчет уборки в отделении. Похоже было, что ковардак беспокоит только нас с Хардингом. МакМёрфи и Сэнди сидели себе рядышком, прихлёбывали микстуру и распускали руки в потёмках, а мистер Тёрку то и дело засыпал. Хардинг изо всех сил старался заинтересовать их этой задачей. «Вы не сознаете критичности сложившегося положения», — сказал он. «Ерунда», — сказал МакМёрфи. Хардинг хлопнул по столу. «МакМёрфи, терку, вы не сознаете, что сегодня произошло?» «В отделении для душевнобольных, в отделении мисс Глуссен. Последствия будут катастрофическими». МакМёрфи куснул девушку замочку.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 За больничными дезертирами полиция гоняется без особого азарта.